Я никогда не видела ничего более потрясающего, кроме вращающихся столиков. Испытываемое им страдание не имело никакого сходства с тем, что рисовала ему воображение. Не только потому, что и в часы самого крайнего недоверия к ней он всё же редко воображал такое глубокое проникновение в её зло, но ещё и потому, что даже когда он воображал себе это проникновение,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 Была ему не менее дорога. Напротив, стала более драгоценной, как если бы по мере роста его страданий росло также благотворное действие успокоительного противоядия, которым обладала одна только эта женщина. Он хотел окружить её большими заботами, как мы делаем это по отношению к болезни, когда вдруг обнаруживаем её серьёзность. Он хотел, чтобы ужасная вещь которую по её словам, она сделала два или три раза, не могла больше повториться. Для этого ему необходимо было неусыпно наблюдать за Адеттой. Часто можно слышать, что указывая своему другу недостатки его любовницы, мы лишь укрепляем его привязанность к ней, потому что он не придаёт никакой веры нашим словам. Но если он поверит нам, Привязанность его возрастёт в несравненно большей степени. Но спрашивал себя Сван, как уберечь её от зла? Он мог, пожалуй, оградить её от общения с определённой женщиной, но ведь женщин много. И Сван понял, какое безумие нашло на него, когда, не застав Адетту в памятный вечер у Вердьюреновых, он воспламенился никогда не осуществимым желанием обладать другим существом. К счастью для свана, под массой новых страданий, нахлынувших в его душу, как орды варваров, в существе его залегла некоторая естественная основа, более древняя, более мягкая, совершавшая молчаливую работу, вроде той, что совершают клеточки раненного органа, немедленно приступающие к восстановлению повреждённых тканей или мышцы парализованного члена.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 На этот раз ослабление напряжения, обусловленное истощением, имело место вопреки обыкновению не столько в мозгу Свана, сколько в его сердце. Но всё однажды испытанное нами в жизни стремится повториться вновь. И подобно издыхающему животному, вздрагивающему в конвульсии, когда агония, казалось, уже окончена, сердце Свана, пощежённое на одно только мгновение, Вновь было поражено свежей раной, нанесённой ему стихийно возвратившимся прежним страданиям. Он вспомнил те залитые лунным светом вечера, когда, растянувшись в Виктории, отвозившей его на улицу Лаперус, он сладострастно взращивал в себе эмоции влюблённого, не ведая, какой отравленный плод они неизбежно должны будут принести.